День 142. Сантьяго, Калама. Утром я подскочила, как ужаленная, чтобы проверить почту. Мысль о потерянных очках не давала покоя. Ответа из кемпинга не было. Но я не успокоилась и попросила Франциско позвонить в кемпинг и поговорить с ними по-испански. Он позвонил. Там ответили, что никто моих очков не находил. Видимо, пришло время покупать новые линзы. И да, с тревожностью предстоит еще поработать. Мы отправились в оптику. Продавец на повал сразил меня своим позитивом. У меня минус восемь. Превосходно. У меня миопия. Чудесно. И астигматизм. Замечательно. Выяснилось, что очки будут делать несколько дней. Просто прелесть. Обойдя несколько магазинов оптики, мы все-таки нашли нужные линзы и отметили это завтраком. Попрощались с Рут, Франциско был уже на работе, и отправились на автостанцию. Оказалось, что билет до Каламы стоит 50 тысяч песо на двоих, и мы решили поехать на автобусе. Отправление было с другого вокзала, поэтому пришлось поспешить на центральную станцию. Там был интернет, и нам удалось дозвониться до Ани, младшей сестры Дэна. Потом подъехал автобус. Предстояла самая долгая поездка за все это время — 24 часа. Автобус катился вперед, вокруг расстилалась засушливая равнина. За окном пролетали зеленые кактусы, небольшие стада овец и таблички с надписью «Сыр». Как я поняла, мой любимый — овечий но в целом пейзаж был довольно безлюдным. По пути мы останавливались в двух довольно крупных городах. Кормили тоже два раза. В пакете лежали вафли, крекеры и сок. Мы убрали ужин на полку и крепко уснули.